только-только подходила к Краснодону, а ее командир прибыл вчера вместе с представителями партизанского штаба и политического управления Южного фронта. Командир дивизии, генерал лет сорока, стоял тут же, дожидаясь очереди проститься с Иваном Федоровичем. Иван Федорович тряс руку партизанского руководителя, который и в мирное время был его руководителем, запросто бывал на дому Ивана Федоровича и хорошо знал его жену. Иван Федорович тряс ему руку, И говорил, спасибо и еще раз спасибо, Андрей Ефимович, за помощь, за науку. Передайте наше партизанское спасибо Никите Сергеевичу Хрущеву. Когда при случае придется побывать в Центральном штабе? Расскажите, что завелись, мол, теперь и в нашей, в Рашевоградской, такие сикие партизаны. А к выпадет вам, Андрей Ефимович, счастье побачить самого товарища главкома? Так скажите ему, что долг свой выполним с честью. Иван Федорович говорил по-русски, временами невольно перескакивая на родной украинский. Выполните, вас и так услышат. А то, что выполните, не сомневаюсь. С мужественной улыбкой, отсветившей все морщинки его лица, сказал Андрей Ефимович. Вдруг он обернулся к людям, окружавшим Ивана Федоровича, и сказал, «Хитрый же этот проценка». Еще и воевать не начал, а уже прощупывает, нельзя ли снабжение получать из самого центрального штаба. Все засмеялись, кроме генерала, который во все время разговора стоял застывшим на его полном сильном лице выражением суровой печали. В ясных синих глазах Ивана Федоровича промелькнула хитринка, и они заискрились, да не оба сразу, а то один, то другой, будто какая-то резвая искорка скаканула из глаза в глаз на одной ножке. «Снабжение у меня свое заховано», — сказал он. «А кончится, будем жить, как тот старый ковпак, без интенданства. Что у ворога возьмем, то и наше. Ну, а к что-нибудь подкинете?» Иван Федорович развел руками, и снова все засмеялись. «Передайте наше великое спасибо работникам политуправления фронта, они нам великую помощь оказали», — говорил Иван Федорович, тряся руку пожилого военного в звании полкового комиссара. «А вам, ребятки, вам уже, не знаю, что и казати, только расцеловать могу». И растроганный Иван Федорович по очереди обнял и расцеловал молодых хлопцев из НКВД. Он был человек тонкий и понимал, что в любом деле нельзя обидеть ни одного работника, большого или малого, как он работник вложил в дело свою долю. Так поблагодарил он все организации и всех людей, которые помогли ему в формировании отрядов и подпольной сети. Долгим и тяжким было его прощание с товарищами по обкому. Накрепко связала их дружба-судьба за все эти месяцы войны пролетевшие как один день. С увлажненными глазами оторвался он от друзей и посмотрел вокруг, с кем же он еще не простился. Генерал, он был невысокого роста и плотного сложения, молча сделал на встречу Иван Федоровичу быстрое сильное движение всем корпусом и протянул руку, и в простом русском лице генерала вдруг появилось что-то детское. «Спасибо, спасибо вам!» — сказал вам Федорович. — Спасибо, что потрудились лично заехать. Теперь мы с вами вроде как одной веревочкой связаны. И он потряс плотную руку генерала. Детское выражение мгновенно сошло с лица генерала. Он сделал недовольное, как будто даже сердитое движение своей крупной, круглой головой фуражки. Потом маленькие умные глаза его остановились на Иване Федоровиче с прежним, здоровым выражением. Хотелось ему, видно, сказать что-то очень важное, но он ничего не сказал. Решительное мгновение наступило. Береги себя, изменившись в лице, сказал Андрей Филиппович и обнял Проценко. Все снова стали прощаться с Иваном Федорычем, с его помощником, состоящими соработниками и один за другим выходили из кабинета с выражением некоторой виноватости. Лишь один генерал вышел с высоко поднятой головой, обычной, быстрой, легкой походкой, неожиданной при его полноте.